— Чужеземцы — сильные союзники, — сказал один из воинов. — Думаю, что завтра Ольмик выступит на врага. Он говорил, как солдат на настоящей большой войне. В маленьком мире к Сухотле любая горстка вооруженных людей считалась армией, а пустующие залы между двумя крепостями — страной, которую предстояло завоевать. Другой воин задумался. «Допустим, с их помощью нам удастся покончить с саталанцами, сказал он, наконец. «А что потом, ксатмек?» «Как то что?» — удивился ксатмек. «За каждого из них мы вобьем по гвоздю, пленников сожжем, обдерем заживо или четвертуем». «А потом», — настаивал первый, — «потом, когда их не будет». «Даже странно, как-то не будет с кем сражаться».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 и увидел, что перед воротами полно людей. Мечи они держали в зубах, а уши заткнули пальцами. Один из них с султаном из перьев поднес к губам дудочку, и едва стражник поднял тревогу, начал играть. Голос застыл в горле стражника, когда высокий и необыкновенный писк прошел сквозь металлические двери и коснулся его ушей.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 В коридор он вышел как раз в ту минуту, когда по нему мчался воин-текультли. К саталанце! рычал он, они в крепости! Конон помчался по коридору и наткнулся на Валерию, которая выскочила из своей комнаты. Что творится, черт побери, закричала она. Говорят, прорвались к саталанце, сказал он. И похоже, что это правда. Втроем они ворвались в тронный зал. Зрелище, которое открылось им, было самым кровавым из кошмаров. Около 20 мужчин и женщин с изображениями белых черепов на груди схватились с людьми Текультли. Женщины обоих кланов бились наравне с мужчинами, и пол в зале был усеян мертвыми телами. Ольмек в одной набедренной повязке бился у подножия своего трона. Таскела прибежала из своих покоев с мечом в руке. Ксатмека и его напарник были убиты, и поэтому никто не мог объяснить людям Текультли, каким образом враг ворвался в крепость и тем более никто не мог объяснить причины этой безумной атаки. Но потери саталанцев были большими, а положение более отчаянным, чем полагали их враги. Союзник, покрытый чешуей, был покалечен, плающий череп убит, а один из четырех воинов перед смертью успел сообщить о двух белокожих рубаках, которые укрепили силы неприятеля.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 Трещали столы и кресла из слоновой кости, падали бархатные шторы и тоже окрашивались красным. Это была кровавая кульминация кровавого полувека, и все это понимали.